Часть вторая. Эпиграф. Заглуши эту музыку злобы, чтоб душа ощутила покой. Николай Некрасов. Глава первая. Какая-то звуковая галлюцинация преследует меня всю жизнь, и первый раз вскоре после моего ухода к Некрасову. Тогда в моем дневнике, который я завела в тот знаменательный год, Появилась запись «Дуня, Дунюшка». Мужской ласковый голос где-то совсем рядом. Я открываю глаза. Серый свет льется из окна напротив постели. Возле окна стоит Некрасов и курит, выпуская дымфорточку. Опять курит, хотя знает, что я терпеть не могу запаха папироса. Да и при его чахотошном сложении не стоит шутить с огнем. Вон Белинский тот давно уже не курит при злой чахотке, и всё равно ему недолго осталось. Снова закрываю глаза, и опять тот же голос, такой нежный, баюкающий, страстный, призывный «Дунюшка, цветочек мой аленький». «А откуда?» «Может, осталось в памяти от других времен?» Жан, когда мы только поженились, был очень нежен, придумывал мне всякие смешные имена «Дуняша», «Вдотюшка», «Дунчик». Один раз, когда похмельным утром поднесла я ему чашку огуречного рассолу, сказал с отменным простодушием, глядя мне в лицо синими своими глазами, «Спасибо тебе, Дуня, ты меня воскресила!» И это навек запомнилось. Снова на этот раз резко открываю глаза и вспоминаю, откуда выплыли и слова, и голос. Ночные ласковые слова, ночной дрожащий от страсти голос. Это он, человек, стоящий у окна и курящий ненавистные мне папиросы. Это он, словно оборотень, сменив дневное обличие на ночное — В каком-то самозабвении во мраке шепчет «Дунюшка, цветочек каленький И нужно быть очень доверчивой и наивной, чтобы принять эти ночные восклицания за истину. Нет, я уже далеко не так молода, чтобы верить словам, особенно произнесенным в порыве иступлении страсти. Да и Некрасов, по годам почти мой ровесник, — Прошёл такую жизненную школу, что, несмотря на всю свою сегодняшнюю околдованность, не может обольщаться насчет дальнейшего, долго это не продлится. Ошиблась. продлилось довольно долго, больше пятнадцати лет. Сейчас даже дико думать, в какой ситуации я тогда оказалась. Весть о том, что я перебралась на половину Некрасова, мгновенно облетела весь Петербург, знакомых и незнакомых, что до незнакомых их мнения было мне безразлично, а вот свои. Мамаша, когда я пришла их навестить, процедила сквозь зубы, что таких, как я, она презирает. Отец с театральной интонацией так несвойственно ему вне сцены вскричал «Где твои глаза, дочь? Ты ослепла?» «Сравни твоего законного мужа, приличного человека, с имением и капиталом, и того, кому ты, несчастная, перебежала, этого прощлыгу и оборванца, сочинителя дешевых куплятцев. Мои прозрения меня не обманули. Давно я знал и говорил твоей матери, что ты плохо кончишь». Мне в этой тираде послышались вариации на тему Гамлета. Отцу так и не досталось играть на сцене за главного персонажа этой пьесы, его уделом стал коварный Клавдий, но в жизни ему не терпелось сыграть со мной эту заветную роль. Знакомая семья, которой я обычно заглядывала вечерком, на чай или шарады, была непривычно холодна со мной. Респектабельная дама мати и девицы дочери смотрели в сторону Один муж, дамы, человек добрый, хоть и недалекий, пытался со мной говорить, но все больше междометиями, перемежаемыми смущенным кашлем. Я поняла, что стала для этой семьи дамой полусвета, и их шаться со мной они не намерены. Постепенно выяснилось, что не для них одних пришлось отказаться от очень многих знакомств и давних привязанностей. Признаться, даже такие редкой нравственной чистоты люди, как историк Грановский и критик Белинский, стали на меня посматривать как-то по-особенному, едва ли не с сочувствием. Скорее всего, им казалось, что с моей стороны свершилась уступка грубому и похотливому натиску. Меньше всех проявлял свое отношение к случившемуся мой закон и супруг. Он посчитал возможным никак не отозваться на мое переселение на половину Некрасова. В сущности, уже давно был он мне мнимым мужем, жил своей отдельной жизнью, не отчитываясь, где, когда и с кем проводит свое время». Грязетки, холостые попойки всегда интересовали его куда больше пресной супружеской жизни. И все же полное равнодушие Жана к свершившемуся было для меня мучительно. Если я испытывала нравственные муки, то именно из-за него. Я прекрасно сознавала, что мой уход к Некрасову в глазах общественного мнения рикошетом бьет по Жанну. Довольный собой рогатый с сгонорель, покладистый простак, чья жена становится подругой его приятеля, такая ли роль прилично для мужчины. В мутноватых, словно выленивших глазах Жана, когда мы с ним разговаривали, никогда лично, всегда о делах журнала и сотрудников, я не читала ничего, кроме нетерпеливого желания поскорее закончить разговор и убежать. словно я была досадной помехой на его пути, словно вот сейчас, отвернувшись от меня, он бросится в водоворот чудесных приключений и неожиданных встреч. Бедный Жан, как в сущности убогие и малоинтересны были эти кавацкие приключения, эти встречи с говорливой, неискренней дружбой и продажной любовью. Трудно сказать, так далее начала скапливаться у него в душе та горечь, что роковым образом оборвала его жизнь в возрасте пятидесяти лет. Корю себя, что не смогла разглядеть его нарастающую душевную смуту, скрываемую за личиной равнодушия. А что Некрасов? На первых порах был он счастлив безмерно. Его походка «Голос» Все преобразилось, морщины лица разгладились, взгляд оживился и просветлел. Его средства в ту пору были незначительны. Он не мог одаривать меня драгоценностями и нарядами, что было уже гораздо позднее, но дарил меня своими планами, своими мечтами о будущем, своей верой, что во мне нашел он именно ту, которую искал всю жизнь. Один раз в самом начале принес мне цветок в горшке. Я видела из окна, что отпустил извозчик и что-то осторожно несет, завернутое в бумагу, и еще прикрывает сверху газетой. Оказалось, орхидея. Стройная, белая орхидея в январском, насквозь продуваемом Петербурге. Потом была у меня забота сохранить цветок, не дать ему замёрзнуть в несвойственных ему широтах, в отсутствие солнечного тепла и света. И когда глядела на эту орхидею, всегда слезы закипали. Представлялось, что сама я — такой вот оранжерейный цветок, заброшенный в холодный, продуваемый колючими ветрами мир. Странная была эта любовь и странная полупризрачная жизнь. Некрасов был человеком ипохондрического склада, нервный, раздражительный, страшно ревнивы, любить такого и быть им любимой не только нелегко, невыносимо. Наше общение довольно скоро стало походить на беспрерывный спор, нескончаемое выяснение отношений, и хоть были в моем характере и игривая веселость, и потребность в красоте и гармонии, ссоры получались тяжелые, с криками, надрывными моими рыданиями и его просьбами о прощении. В итоге все кончалось ночным примирением и временным недолгим затишьем, после чего опять следовала безобразная сцена. Некрасов не признавал любви без мучительства, без ревнивых вопросов и жалящих едких обвинений. Позднее, когда я читала романы Федора Достоевского, уже после его возвращения из ссылки, мне все казалось, что своих подпольных героев он списывал не только с самого себя, но и с Некрасова. Чем-то были они похожи, хотя после напечатания в журнале романа «Бедные люди», с восторгом принятого в околожурнальных кругах, Некрасов немного постыл к его автору, даже совместно с Тургеневым потрунивал над его гонором и непомерным самолюбием. а тот, почуяв охлаждение, полностью отошел от журнала. Поговаривали, и эти слухи до меня долетали, что свою Настасью Филипповну Достоевский списывал с меня. Что ж, возможно, я ему понравилась. Был он мне жалок, когда сидел в своем уголке бледный, с нервическим покашливанием. и напрасно ждал, что собратья начнут обсуждать его писание. Новые его писания, общим судом возглавляемым критиком Белинским, признаны были неудачными, а сам их автор, как казалось, возомнил себя гением и даже кричал где-то прилюдно, что «будет знаменит, когда про Белинского и думать забудут». Мне было жаль беднягу, и я выказывала ему симпатию, однако от сходства с Настасьей Филипповной отрекусь. Если какое-либо сходство с ней у меня и было, то только внешнее. Внутренний же портрет взбалмошный и не знающий удержу героиня Достоевского очень от меня далек. Можно сказать, мне противоположен. Уж ежели я представляла себя какой-нибудь литературной героиней, то больше параши из горячего сердца Александра Островского или его же Катерины из грозы. Были во мне, как я думаю, крестьянская положительность и стремление жить по правде. Если говорить о стихах Некрасова, то ближе всего мне его Дарья из поэмы «Мороз, красный нос» та самая, про которую написано «Есть женщины в русских селениях». И тут имеется у меня тайное, никогда и никому не высказанное предположение, что списана она с меня. Жить по правде не получалось. Жизнь была изломанная, прячущаяся от людских глаз, от плохо скрываемых ухмылок, от тягостной неловкости, возникающей при нашем появлении, героиня пикантной истории. Нет, не моя была эта роль. Была она мне невыносимо тяжела. Я завидовала хладнокровию Марии, которая, казалось, была создана для подобных ролей. После нашего с нею знакомства в Москве и мгновенно завязавшейся дружбы она пропала из поля моего зрения. Весной 1841 года они с Огаревым отправились за границу. Оттуда доходили разноречивые слухи. Говорили, что Мария пустилась за границей во все тяжки что к их семье пристал некто третий. Называли разные имена. Наконец, ровно через год, Огарев вернулся. Вернулся он один. Мария осталась где-то там, то ли в Париже, то ли в Берлине, а не то в Италии. Именно оттуда, из Италии, пришло мне от нее письмо. «Милая». Уверена, что письмо моё тебя удивит. Ты не ждёшь вести от своей легкомысленной Марии, и однако я решилась тебе написать, поделиться некоторыми жизненными наблюдениями. Помнится, мы с тобой хорошо сошлись в Москве. Ты всегда оказалась мне надёжной подругой, хотя и слишком дабрнравной на мой вкус. Скажу тебе, что Европа это единственное место, где можно получать удовольствие от жизни. В любом уголке нашей бедной Родины чувствуешь на себе безумную жизненную тягость. То ли от казенных порядков, то ли от угрюмства и непросвещенности людей, то ли от сурового климата и дурной погоды, но умолкаю, ибо посылаю мое письмо обыкновенной почтой. Посмотрела бы ты, как свободно и красиво ведут себя люди где-нибудь на лазурном берегу, под неправдоподобно голубым итальянским небом. Правда, если говорить о наших соотечественниках, далеко не все из них соответствуют названию европейца, многие еще застыли в допетровской азиатчине. Имею в виду сразу нескольких лиц, они хорошо знакомы тебе по Москве. Расскажу про одного. Галахов, очень симпатичный и образованный господин, приятеля Гарева его догматического... жестокосердного друга. Встречаясь с ним в России на наших московских сходках, ощущала на себе его восхищенное внимание. А тут несколько месяцев пришлось провести рядом в Берлине, могу сказать. Этот человек точно был в меня влюблен. И что же? Вместо того, чтобы пойти навстречу своему чувству, он написал мне длинное письмо, объясняя свою позорную нерешительность тем, что я жена Огарева. Ему, видите ли, было необходимо, чтобы я ушла от мужа, бывшего ему приятелем, к тому же человека богатого и известного. Зная тебя, дорогая, боюсь, что и ты отчасти разделяешь эти старозаветные мнения, ныне ставшие соблазнительным, но ветхим прикрытием для слабых душ. Однако скажи мне, моя милая, Для чего мы, женщины, читаем и восторгаемся жорж Жорсантом? Только ли для того, чтобы, закрыв книгу, промолвить? Это все сказки. В серой обыденной действительности такое невозможно. Уверяю тебя, возможно. И даже среди российских мужчин находятся такие, что готовы увести избранницу от богатого известного мужа, да и приятеля. Если они настоящие мужчины, их толкает на то истинная страсть. Помнишь ли ты петербургского художника Сократа Воробьева? По приезде в Петербург мы с Огаревым несколько раз встречали его тут, тут, то там. Чуть ли не твой муж представил его Огареву, который, увидев его маленькие северные пейзажики, тут же загорелся и провозгласил Сократика «истинным Сократом пейзажной живописи». Думаю, что он погорячился, хотя и не отрицаю наличие у Сократа некоторых способностей, что, кроме наличия отца-академика живописи, помогло ему претендовать на пенсионерство в Европе. Мы встретили его вместе с еще двумя стипендиатами Академии по дороге в Берлин. Не буду описывать нашего романа, который сейчас в самом разгаре. Спросишь, как принял Огарев такой оборот событий? «Как мне кажется, очень разумно. Он, как ты знаешь, начисто лишен мужского самолюбия и эгоизма. Он увидел в Сократе достойного меня человека и мило устранился, осознавая всю фальшую односторонность нашего с ним брака. Прекрасно знаю, что кажусь тебе вульгарной и безнравственной. Но тешу себя сознанием, что ты, дорогая, всегда прощала мне и мой вздорный характер, и мои маленькие женские слабости — Во всяком случае, умела их объяснить. Огарев, как тебе, наверное, известно, сейчас в России. Поехал, как сам мне сказал, освобождать крестьяна и делать из них вольных работников. Не вмешиваюсь в его хозяйственные дела, но вижу, что помещик он никудышный, и, боюсь, заводчик будет такой же. Впрочем, деньги он обещал высылать мне исправно. Еще до нашей поездки Огарев по моей просьбе... Распорядился насчет моей материальной независимости на случай его смерти, так что надеюсь подобрать хотя бы крохи когда-то миллионного, ныне быстро тающего состояния. За границей деньги уходят со сказочной быстротой, жизнь в Европе дорога. К тому же мы с Сократиком не сидим на одном месте. Пока можешь писать мне по этому адресу в Ниццу, к весне же мы переберемся южнее, поближе к Неаполитанскому заливу, а летом хотим провести в путешествиях по Франции, Германии Швейцарии. Итак, жду твоего ответа, моя милая, добродетельная, привет ветреному Панаеву, твоя Мария. «Странные капризы судьбы» «Было мне невдомёк, что всего через 5-6 лет по получению этого письма сама я буду едва ли не в более двусмысленном положении, чем бедняжка Марии, а присмотр за её денежными делами, которые со временем она мне перепоручит, обернётся катастрофой для меня и для Некрасова. Но напишу об этом в своём месте». В сороковые годы все русские дворяне спешили съездить за границу. До французской революции 1848 года и прогремевшего у нас спустя год дела петрошевского отправиться в заграничный вояж было довольно легко, как правило, в просьбе о заграничном паспорте, утверждаемой самим государем. указывалась необходимость поправления здоровья и лечения на водах, которая удостоверялась справкой от врача выписывавшего ее хоть не даром но без особых задержек. В 1844 году и мы с Панаевым впервые отправились в заграничное путешествие. Дабы раздобыть денег на немалые будущие расходы, Панаев заложил имение в опекунский совет, как делали прочие российские помещики, возжаждавшие пропитации европейским духом за счет российских крепостных мужичков. Демократка и по происхождению, по взглядам, Я смотрела на это с неодобрением, радовала лишь то, что по моему настоянию Панаев отпустил на волю часть дворовой прислуги. Тогда-то я в первый раз оказалась в краях, о которых писала мне Мария. Тогда же с ней увиделась в просторной квартире в самом центре Берлина. В первый момент я ее не узнала, и не только из-за пышно взбитых пепельных кудрей. Удивилась слегка дутловатому и потерявшему былую живость лицу, слишком полным плечам, выглядывавшим из-под широкого белого пеньюара. Признаться, я не в первую минуту догадалась, что Мари беременна. Она кинулась мне навстречу, закружила на месте, потом стала оглядывать. «Ты нисколько не изменилась. Все такая же барышня, артисточка с твердым неженским характером. Правильно я тебя определила?» А куда ты дело своего Панаева? Мой Панаев, как только мы приехали в Берлин, бросил меня на произвол судьбы и отправился по знакомым. Вряд ли он вернется до полуночи. Здесь пропасть русских, много журналистов из Москвы, из Петербурга. Например, Огарев. Как, он тоже здесь? Мария улыбнулась и показала рукой вокруг себя. Сейчас его здесь нет, но он в Берлине. Собирается прийти к ужину. Она приблизила свое лицо к моему и прошептала, как заговорщица. — У меня так много накопилось для тебя рассказов! Я была рада, что Мария оживилась. Мне уже не так больно было смотреть на ее оплывшее лицо, тяжелые складки у губ. — Ты... Э, ты... извини, но мне показалось... — И правильно тебе показалось. Я жду ребенка. Слава Богу, уже недолго осталось. Она вздохнула, но тут же снова заулыбалась. Герр-профессор объявил, что не позже, чем через месяц. «Извини, Мария, это ребенок не Огарева?» «Конечно, не Огарева, как ты могла подумать. Но он хочет его усыновить. Он для того сюда и приехал, когда я написала ему про свое положение». «Мария, я ведь мало что знаю о твоем положении. Два года назад ты мне писала, что встретила Сократа. Кажется, я его видела пару раз в Павловске, такой большой, кудрявый, по виду довольно благодушный». Мария покачала головой. «Пьяница, как все художники, и большой любитель приударить за горничными». Мы с ним расстались. «Временно. Он сейчас в Италии». Пусть схлынет вся эта суета. Ты думаешь, легко удержать возле себя молодого, неженатого мужчину, художника, склонного к неумеренному русскому разгулу? Впрочем, сам он говорит, что занят с утра до ночи, что ему нужно отработать свое пенсионерство, отчитаться перед академией, что он должен написать по крайней мере четыре картины, а уж что до рисунков им вообще нет числа. В голосе Мари звучала ирония пополам сомнением. Внезапно она прервала сама себя. «Извини, я зарапортовалась. Тебе следует оглядеться. Я покажу тебе квартиру, а потом мы выпьем чаю и поболтаем перед ужином. Я надеюсь, ты поужинаешь со мной и с Огаревым. Мне не хотелось бы остаться одной в его обществе». Квартира оказалась не по-немецки роскошной, с изящной овальной гостиной, полукруглыми окнами, выходящей частью на шумную улицу и частью на зеленый внутренний дворик и с двумя затененными уютными спальнями, одной из которых Мари собиралась превратить в детскую. В столовой, расписанной фруктами и фазанами, в духе фламандских натюрмортов, чай подавала костлявая сурового вида немка «Фрау Бенц». о ней мариине не стесняясь ее присутствием фрау по русски не понимала сказала что специально подобрала такую старую уродину на случай приезда в берлин сократика собственно именно он сократ воробьев как я поняла был предметом ее постоянных мыслей и переживаний она пыталась уйти от рассказов о нем и не могла Ближе к ужину один за другим пришли два незнакомых мне господина, берлинские приятели марии Оба ничем не примечательные, довольно серой наружности, один длинный, со стеклышком в глазу. Мари представила его как театрального антрепренера, другой плотный, даже полноватый, средеющий полуседой шевелюрой, о нем было сказано, что он профессор философии. Оба, по-видимому, были влюблены в мою подругу, так как, почти не общаясь между собой, выражали ей всевозможные знаки внимания. Длинный преподнес ей какие-то билеты, а плотный — белую розу, которую Марит тотчас вдела в свои когда-то черные, а ныне пепельные волосы. Глядя на нее в этот момент, я не уставала поражаться — куда одевалась одутловатость лица, недовольная гримаска, тяжелые складки возле губ. Складки разгладились, лицо сияло прежней молодостью и жизнью, вместо гримасы на губах играла кокетливая улыбка. Кстати, о волосах. Приглядевшись к ним внимательнее, я заметила, что это парик. Впоследствии Мари подтвердила мои предположения. Слуга доложил, что пришел Гер Огареф. Он остановился в дверях гостиной, с некоторым удивлением оглядывая сидящих. Я догадалась, что он не ожидал, что будет не один. Огарев совсем не переменился. В нем легко было узнать того симпатичного, светловолосого господина, какого я когда-то знала в Москве. Даже выражение светлых глаз, наивное одновременно слегка хитроватое, не поменялось. пожалуй, гуще стала борода, а лоб выше из-за поредевших волос. Мария представила Огарева немцам, и, судя по их лицам, они также не ожидали встретить мужа фрау агарев Мне Огарев был рад еще и потому, что я была его соотечественница, не требовавшая особого обращения. Перешли в столовую, где все той же фрау Бенц был накрыт стол для ужина. Мари посадила нас с Огаревым рядом, а сама села между немцами. Ужин этот запомнился мне как комический. Со стороны Марии немцев монотонно звучала немецкая речь, все трое, не исключая Марии, пили рейнское вино с равномерными интервалами, поднимая бокалы. Огарев же сразу попросил водки, набрал полную тарелку еды, но ничего не ел, только пил и говорил, говорил... Обращался он ко мне, но при этом всем корпусом поворачивался в сторону Марии, добросовестно обсуждавшей по-немецки со своими двумя кавалерами проблемы театра и классической немецкой философии. Огарев громыхал по-русски, заставляя немцев вздрагивать и нарушая стройность и порядок чинной вечерней трапезы. Помню его тост за еще не родившиеся дитя, которому он, его отец, так было сказано, завидует Этот ребенок родится среди свободных людей, в то время как на родине его родителей большая часть населения рабы. Но он постарается, чтобы хотя бы возле себя дитя не видело людей, уподобленных скоту. Он уже освободил несчастных рабов и теперь осчастливит их вольным трудом на созданной им фабрике. Зная дальнейших от событий, могу сказать, что пищебумажная фабрика, которую Огарев действительно построил на последние свои деньги, рассчитывая, что она будет приносить доход, была подожжена самими же освобожденными им крестьянами, по-видимому, в уплату барину-благодетелю за свободный и счастливый наемный труд». А в тот вечер Огарев выпил сверх меры, и призыв к освобождению труда прозвучал с такой оглушительной силой, что немцы поневоле замолкли и повернули к нему свои побледневшие испуганные лица. Марии пришлось вмешаться и объяснить своим гостям, что Герр Огарев взволнован предстоящим отцовством и не может сдержать своих чувств по этому поводу. Сам Игорев, прекрасно владевший немецким, не сказал в тот вечер ни единого немецкого слова.